Глава вторая Опустив голову, Аня села в темный угол и сложила руки на коленях. Сердце в груди колотилось, как сумасшедшее. Ее почти тошнило от волнения и нервозности. Что она делает? Зачем села в эту карету? Надо было делать вид, что просто идет по своим делам. Господи, куда делся ее разум в тот момент, когда она поставила ногу на ступеньку? — А ты еще кто? — Изумленно спросил мужчина. Аня осторожно посмотрела на него из-под лоби. Лет сорок, халёный с небольшой сединой в чёрных, как смоль, волосах, презрительно искривлённые губы и тускло-серые, удивлённые сейчас глаза. Именно так выглядел мужчина, сидящий напротив. В руке он держал чёрную трость. Мужчина прищурился, осматривая её лицо так, будто пытался что-то вспомнить. — Где-то я тебя... Аня опустила взгляд, испугавшись, что в ней сейчас признают маркизу, которой, к слову, она совсем не была, ни физически, ни духовно. Или, правильнее сказать, душевно. В общем, ни ее новое тело, ни она сама никакими титулами никогда не обладали. «Это идиотка!» — внезапно прошипел человек. Аня осторожно на него посмотрела. «Струсила, мерзавка!» — продолжал гневно разоряться мужчина. Впрочем, пару минут спустя он глубоко вздохнул и впился взглядом в Ваню. Как твое имя? резко спросил он. А... Аня замолчала. Какое имя назвать? Свое земное? Маркизы? Амая? произнесла она на ходу, придумав имя. Как типично, презрительно выдал мужчина, скривившись. Амая на местном языке означала любовь. Нет лучшего имени для добродетельной монахини. «Так вот, сестра Амая, думаю, ты понимаешь, что должна держать язык за зубами». Аня кивнула, невольно заинтересовавшись. «Здесь явно происходило что-то интересное, вот только ей вряд ли стоило в это вникать. Своих проблем выше головы». «Ты хотя бы сделала то, что попросила сестра Агнес?» Аня снова кивнула. Она понятия не имела, кто такая сестра Агнес, но решила, что безопаснее будет совсем сейчас согласиться. Все равно скоро она удерет и снимет проблемный наряд. Великолепно! Мужчина заметно расслабился, а потом внезапно поднял трость и протянул ее вперед. Аня отреагировала рефлекторно, в конце концов, она вся была в напряжении, а тут в ее сторону машут палкой. Вскинув руку, она оттолкнула трость от себя, отчего та выскользнула из некрепкой хватки мужчины. Аня видела, как глаза человека расширились, попытавшись поймать трость, он резко наклонился вперед. Ему явно не стоило это делать, так как крупная рукоять, отлитая из какого-то серебристого металла, угодила ему прямо в лицо. Послышался стук. Мужчина отшатнулся и схватился за рот. Трость с глухим звуком рухнула на пол. «Простите!» — тихо извинилась Аня, надеясь, что ее сейчас просто вышвырнут из кареты, а не убьют. Мужчина обжег ее гневным взглядом и отнял руку от рта. Его губы были испачканы в крови. Вместо того, чтобы сказать что-либо, он наклонился и поднял трость. «Сейчас я постучу по стенке, чтобы мы могли, наконец, сдвинуться с места!» Почти по слогам произнес он, глядя на нее испепеляюще. «Хорошо», — сказала Аня и отодвинулась в угол еще немного. «Просто прекрасно!» — с сарказмом отозвался человек и действительно постучал тростью по стенке кареты. Экипаж немедленно дернулся, начиная движение. «А сейчас ты расскажешь мне, как все прошло», — потребовал мужчина, а Аня снова занервничала. «Всё прошло отлично», — произнесла она осторожно. «Это я уже понял», — фыркнул мужчина. «Тебя кто-нибудь видел?» — резко спросил он. «Нет», — Аня качнула головой. «И неважно, что её видел весь замок, он ведь об этом не знает». «Я сделала всё в точности, как велела сестра Агнес». Сразу после этого мужчина протянул руку и замер. Давай сюда! потребовал он раздраженно. Аня моргнула. Ее тряхнуло от осознания, что таинственная сестра, за которую ее приняли, должна была что-то принести. У меня нет, выпалила она, не зная, что делать дальше. Мужчина и так был уже зол, еще немного и точно забьет ее насмерть своей тростью, все-таки зря она села в карету. Человек, услышав ответ, замер. Он некоторое время сверлил ее взглядом, а потом на миг прикрыл глаза, глубоко размеренно вдохнул и выдохнул. Как это нет? Тихо спросил незнакомец, опуская руку и вцепляясь в трость. Куда ты ее дела? Внезапно закричал он, от чего Аня отшатнулась, стукнувшись затылком о стену позади. Потеряла! Еле слышно выдала она, ощущая, как карета остановилась. Видимо, кучер принял удар за сигнал к остановке. «Идиотка!» – зарычал мужчина. Его лицо стало красным от гнева. Аня видела, как у него в глазу лопнул кровяной сосуд. «Как ты могла потерять королевскую печать? Да я тебя...» Стало понятно, что пора уходить. Аня не стала терять время, дожидаясь, когда ее тут прикончат. Подскочив, она пнула дверь и буквально вылетела из кареты, чудом не сломав себе при приземлении ноги. Правда, коленям все равно досталось. Несколько женщин рядом отшатнулись и заохали, когда она опустилась перед ними. «Стоять!» — крикнул мужчина внутри кареты, явно не успев сразу отреагировать на столь поспешное прощание. Аня не собиралась никого слушать, рванула прочь, стремясь найти какую-нибудь щель, в которой могла спрятаться. «Что ты смотришь?» Послышался новый крик человека. Она не знала, к кому тот обращается, но предполагала, что к кучеру. Схватить ее. Это только еще больше подстегнуло Аню. Она была рада, что карета успела покинуть замковую часть. Сейчас они находились в городе, причем в довольно оживленной его части. Людей было не так много, но достаточно, чтобы Аня смогла скрыться. Через какое-то время она спряталась в одном из темных переулков и перебежала на другую улицу потом сделала подобное еще раз и еще в конце концов она остановилась привалившись спиной к ближайшей стене. аня сто лет так не бегала сердце колотилось слишком быстро, а ноги едва держали от усталости. надо признать что в своем старом теле она вряд ли продержалась бы так долго, но новое новое было более крепким и выносливым хоть в чем то повезло на короткий миг аня ощутила отчаяние. С момента пробуждения в этом мире она только и делала, что убегала. Ей совсем не нравилась такая экстремальная жизнь. Сейчас нужно было решить, что делать дальше, куда идти. Она могла вернуться в лавку с тканями, принадлежащую бывшей владелице тела, но Аня не собиралась так рисковать. Маркиза первым делом проверит именно ее. Вероятнее всего, за лавкой уже следят. И если сейчас пойти туда, ее обязательно поймают. «Нет-нет, следовало как можно скорее уходить из города». Немного успокоившись, Аня выглянула из-за угла. Не заметив никого подозрительного, она взяла себя в руки и торопливо направилась в сторону городских ворот. Она надеялась, что платье монахини поможет ей беспрепятственно покинуть город. Конечно, был шанс, что тот человек предупредил о ней стражников, но Аня надеялась, что он просто не успел это сделать. Надежды не оправдались. Уже издалека она заметила какую-то суету около ворот. Аня до последнего надеялась, что ее это не коснется, но на всякий случай решила понаблюдать с расстояния. И не зря. В какой-то момент она увидела, как один из стражей остановил белокурую молодую женщину. Не было сомнений, кого именно они ищут. Аня не стала искушать судьбу, юркнула в переулок и отошла подальше от ворот. После этого она спряталась в темном углу и, сев на первый попавшийся деревянный ящик, задумалась, что делать дальше. Накатило уныние. Может быть, не стоило так резко убегать из королевского замка. Теперь вот ее ищут. Но в тот момент она была так напугана, что едва могла соображать. Бегство было первым, о чем Аня подумала, когда поняла, в какое положение попала. Честно говоря, она была немного зла на бывшую владелицу тела. Лиана Вольф была слишком наивна, за что и поплатилась. Ей явно не стоило верить Маркизе Атвуд, когда та пришла к ней со слезливой и, насквозь фальшивой, историей любви. И посмотрите, к чему все это привело. Сама Лиана мертва, а Аня, случайно погибшая в своем мире, вынуждена бегать по городу, спасая свою новую жизнь. Вспомнив о своей смерти, Аня обиженно насупилась. О, она была уверена, что коварный шнур от ноутбука и не менее коварный стол, о который она ударилась головой, давно замышляли нечто подобное против нее так как это был не первый раз когда она споткнулась об один и ударилась о второй просто прошлые разы не были настолько фатальными с вами все хорошо услышала она рядом незнакомый женский голос аня настолько погрузилась в свои мысли что невольно подпрыгнула на месте рядом обнаружилась незнакомая пожилая женщина одетая во все черное ее лицо было прикрыто кружевной вуалью словно незнакомка носила траур «Да, спасибо», — ответила Аня, подозрительно прищуриваясь и оглядываясь. Около выхода из переулка она заметила карету. Аня сразу напряглась. Последний опыт с каретами был весьма опасным, поэтому она не прониклась к ним теплыми чувствами. «Мне кажется, вы чем-то огорчены», — тихо сказала женщина, складывая затянутые в черные перчатки руки на животе. «Мы могли бы выпить чашечку чая?» «Нет», — выпалила Аня и медленно попятилась. Хорошо, что переулок не заканчивался тупиком. С другой стороны, он выходил на соседнюю улицу. «Спасибо ей все такое, но не стоит. Мне... Я спешу!» — выкрикнула она и бросилась бежать от подозрительной незнакомки. «Постойте!» — крикнула та, протягивая в ее сторону руку, но Аня даже не думала останавливаться. Заметив, как девушка выскочила на улицу и скрылась за поворотом, дама в черном тяжело вздохнула и направилась к карете. Кучер помог ей подняться. Когда дверца закрылась, она подняла вуаль и посмотрела на сидящего напротив мужчину, лицо которого утопало в тенях. «Она убежала», — озвучила женщина очевидная. «Я знаю», — глухо отозвался тот. Пожилая леди немного поколебалась. «Ты уверен, что тебе нужна именно эта девушка?» все всё-таки спросила она. «У нее излишний дикий нрав». Женщина неодобрительно поджала губы. Полностью, кратко ответил человек голосом, лишенным каких-либо эмоций. Не понимаю, со вздохом призналась дама в черном. Ты ведь уже понял, что она не маркиза? Конечно. Голос мужчины звучал холодно и бездушно. Женщина некоторое время смотрела на человека напротив. Ее тонкие губы были сжаты, словно выражая недовольство. Ашер, милый, я понимаю, ты молод, но ты должен быть осторожен. Твоя сила слишком разрушительна. Пожалей бедняжку. Тебе не стоит волноваться, отозвался Блэквел, а это был именно он, и подался немного вперед. Свет из окна осветил его острое, наполненное тенями лицо. В темных глазах клубилась первородная тьма, но на губах играла едва уловимая улыбка. Внутри нее моя кровь! Женщина ахнула и прикрыла рот рукой. она до сих пор жива», — закончил он, переводя расчетливый взгляд в сторону переулка. «Как это возможно?» — отняв руку от лица, выдохнула леди в черном. «Твоя сила никак на нее не повлияла», — закончил за нее Ашер, возвращаясь в тень. Любой сказал бы, что темнота в углу, в котором скрылся мужчина, была неестественной. «Но даже маги жизни не способны на это!» Слова женщины звучали так, словно она была возмущена данным фактом. «Слабые!» — поправил ее Блэквелл. «Что?» — женщина, непонимающе посмотрела в сгустившуюся мглу, из которой на нее смотрели горящие темным пламенем глаза. «Слабые маги жизни на это не способны!» — пояснил Ашер прохладным и, казалось бы, безразличным голосом, но женщина, знающая этого человека всю жизнь, сразу заметила нотки нетерпения и волнения. «О, милый!» — произнесла она с добротой и, наклонившись, погладила Ашера по колену. «Не волнуйся так, никто не знает, как ей это удалось». «Я не взволнован», — хмуро ответил Блэквелл. Женщина отстранилась и кивнула. «Конечно, я ошиблась, не обращай внимания, мой дорогой. Давай лучше поговорим о Маркизе. Что ты собираешься делать теперь?» «Свадьбы не будет!» — слова Ашера прозвучали окончательным решением. Дама напротив него вздохнула и покачала головой. «Ты не должен спешить, Ашер!» — пожурила она. «Этот контракт очень выгоден обеим странам». «Мне все равно!» — перебил Блэквелл. «Я не женюсь лишь из-за политической выгоды!» — отрезал он. «И ты это знаешь!» «Знаю!» — призналась женщина, вздыхая. «Я просто думаю, что ты действуешь слегка поспешно. В конце концов, никто не будет против фавориток, ты знаешь, что это обычная практика». «Неприемлемо!» Ашер был непримирим. Женщина некоторое время сидела, глядя на него неодобрительно, а потом вздохнула. «Мне кажется, тебе все таки стоит подумать еще, сказала она и покачала головой. «В любом случае, для начала тебе нужно поймать эту весьма овёрткую леди». Усмехнулась дама, посмотрев в сторону пустого переулка с неодобрением. И следует поспешить. Тебе нельзя надолго покидать Дарглум. Скоро они почувствуют твое отсутствие и начнут расползаться. Мы и так задержались. Я все это знаю, произнес Ашер, поднял руку и стукнул по стенке. Карета в тот же миг сдвинулась с места. Угольно-черные кони заржали, плотоядно глядя на проходящих мимо людей. Но твердая рука кучера, смотрящего на них так, словно пугающие животные были не более чем едой, охладила пыл чудовищ. Аня не догадывалась, что по ее следу идет человек, которого она подозревала меньше всего. У нее имелось достаточно проблем, о которых приходилось думать. Покинув переулок с пугающей женщиной, она отправилась в сторону подальше от ворот. У нее был план. Раз она не могла покинуть город, следовало в нем основательно спрятаться. Просто требовалось подождать, пока все не поймут, что никуда их драгоценная маркиза не делась. Для начала Аня зашла за первый попавшийся угол и попыталась хоть как-то изменить внешность. Она сняла с головы платок и, свернув его на манер пояса, повязала на талию. Распустив волосы, сделала из них пучок и закрепила его оторванным воротником. Для завершения образа она измазалась пылью. «Прощайте, маркиза и сестра!» Выбравшись из своего укрытия, уже более уверенно — Она зашагала по улице в поисках какой-нибудь дешевой таверны. Аня была уверена, что никто в здравом уме не свяжет маркизу и простую служанку, вынужденную за три копейки тереть столы и полы в обычной городской таверне. Рухнув на хлипкую кровать, прикрытую тонким оцаревшим матрасом, поверх которого лежала изъеденная молью покрывало, Аня счастливо улыбнулась. «Ах, это прекрасно, когда не нужно куда-то бежать, от кого-то прятаться или придумывать, во что срочно переодеться, чтобы тебя не узнали». Идея с таверной оказалась великолепной. На всякий случай Аня выбрала самое отдаленное и захудалое заведение. И тому была пара причин, каждая из которых казалась очень важной. Для начала в такой таверне вряд ли можно даже случайно встретить какую-нибудь титулованную особу. В конце концов, не следовало забывать, что ее новое лицо все еще было крайне похоже на лицо маркизы Атвуд. Аня не хотела, чтобы ее кто-нибудь узнал. Да и устроиться в такое заведение было в разы проще, чем в более привилегированное. Здесь у Ани никто даже имени не спросил. По сути, хозяину было все равно, кто она такая. Главное, у нее имелись руки, позволяющие держать подносы, и ноги, с помощью которых она могла разносить заказы. Конечно, подобные таверны не были полностью безопасными для молодой девушки, но Аня не собиралась оставаться на этой работе слишком долго. Она намеревалась покинуть город, как только маркиза соизволит показать свое лицо. Аня была уверена, что сразу узнает об этом, ведь в таком случае поиски прекратятся. Вспомнив о мужчине с тростью, Аня нахмурилась. Она мысленно прокрутила их разговор и резко села. «Королевская печать?» Аня не знала, что это такое — но могла себе представить, это звучало очень опасно и попахивало какими-то махинациями. Не было сомнений, что следует держаться от этой истории как можно дальше. Опустив взгляд, Аня погладила свое старое темно-зеленое платье, раньше принадлежавшее более полной женщине. Несоответствие размера ее мало волновало, главное, что эта одежда позволила избавиться от наряда монашки. Платье Аня получила в счет будущей зарплаты от нового работодателя. Тот назвал сумасшедшую сумму за старую тряпку, но Аня спорить не стала. В любом случае, она сбежит сразу, как только представится возможность. Вряд ли Маркиза решится на ее поиски, если только тайные. Все-таки Аня много знала. Впрочем, Маркиза вполне могла решить, что никто в здравом уме не поверит обычной простолюдинке, если та вдруг вздумает что-то рассказывать. Аня хмыкнула. Теперь жестокой Стерви самой придется выходить замуж за назначенного отцом жениха, вместо того, чтобы подставлять под казнь невинного человека. Впрочем, Лиане от этого не легче. Девушка умерла раньше, чем поняла, что верить в сахарные истории богатой и девчонки совсем не стоило. Казалось, обычная случайность унесла ее жизнь до того, как открылась правда об истинных намерениях Маркизы. Хотя Аня знала, что падение с лестницы было ничем иным, как покушением. Под оставшимся ей воспоминаниям, в тот момент рядом с Лианой была Анжелика, подруга Маркизы. А еще она помнила легкий толчок в спину. Аня не являлась гением дедукции, но этих фактов было более чем достаточно, чтобы понять. Анжелика по какой-то причине столкнула Лиану с лестницы, замаскировав все под неловкое падение. Уже этого Ане было достаточно, чтобы броситься бежать. Но вишенкой на торте стал подслушанный разговор между Маркизой и ее подругой. Обе в тот момент были слишком увлечены спором, поэтому не заметили присутствия Ани. В любом случае, все это уже позади. Сейчас следовало позаботиться о будущем. В этот момент дверь резко открылась, никакой задвижки на ней не имелось. На пороге возникла полная женщина и, уперев руки в бока, посмотрела на Аню недовольным взглядом. «Чего сидишь?» — спросила она зычным голосом. «Иди в зал». — Нужно полы и помыть и столы и протереть. Мы тебя нанимали не для того, чтобы ты тут отдыхала, как королева. Аня не стала спорить. Спустившись в зал, она оглядела фронт работ и поморщилась. Грязища! В самом темном углу за столиком сидел какой-то мужчина. Аня лишь мельком глянула на него и приступила к работе.